Анжей Собковский. Меч предназначение. Перевод с польского Вайсброта. Москва, ООО издательство СТ, две тысячи второй год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Предел возможного. Глава первая. Повторяю, он оттуда не выйдет, — убежденно сказал прыщавый, качая головой, — уже час с четвертью как залез. Ему конец. Столпившиеся у развалин жители молчали, уставившись на чернеющее в руинах отверстие, заваленный камнями вход в подземелье. Толстяк в желтой суконной куртке переступил с ноги на ногу, кашлянул, снял с головы берет. — Погодим еще, — сказал он, вытирая пот средненьких бровей. — А что угодить-то? — фыркнул прыщавый. — Там в подвалах он и сидит, Василиск-то. — Аль забыли? — солтыс. Кто войдет, тому и конец. — Мало людей, что ли, погибало? Че ждать-то? — Мы ж договаривались, — неуверенно проворчал толстяк. — Ну как же так? С живым договаривались-то, Солтес, — проговорил спутник Прыщавого, гигант в кожаном фартуке резника. А тепереча он мертв. Это уж как пить дать. С изначала было ведомо, на смерть идет, как и другие до него. Он и зеркало не прихватил, с одним мечом полез. А без зеркала, знам дело, Василиска не прибьешь. Считайте, сэкономили гроши, добавил прыщавый. Потому как платить за Василиска теперь я некому. Идите спокойно домой, а коня и колдуньи на хозяйство мы возьмем не пропадать же добру. Ну, конечно, так, сказал резник, упитанные кобыла, да и в юке плотно набиты. Глянем, что внутри. Как же так? — Разве ж можно? — Молчите, Салтус, и не встревайте, а то шишку заработаете. предостерег прыщавый. — Упитанная кобылка-то, — повторил резник. — Оставь коня в покое, дорогуша. Резник медленно обернулся к чужаку, который вышел из-за излома стены, из-за спин людей, скопившихся вокруг входа в подземелье, У чужака были густые вьющиеся каштановые волосы, коричневая накидка поверх посаженного на вату кафтана, высокие сапоги верхового и никакого оружия. «Отойди от коня», — повторил он, ядовито усмехаясь. «Это как же? Чужой конь, чужая собственность, а ты уставился на нее своими слезящимися глазенками». — Тянешься к ней паршивой лапой? Это порядок? Прыщавый медленно, засовывая руку за пазуху куртки, глянул на Резника. Резник кивнул, указал головой на группку из которой вышли еще двое, плотные, стриженные, у обоих в руках дубинки, которыми на бойнях оглушают животных. — Это кто же ты такой? — спросил Прыщавый, не вынимая руки из-за чтобы указывать нам, что порядок, а что нет. — А тебе какое дело, дорогуша? — Оружие не носишь? — Верно. Чужак усмехнулся еще ядовитее. — Не ношу. — А зря. Прыщавый вытащил руку из-за в руке был длинный нож. — Вовсе даже зря не носишь-то. Резник тоже вытащил нож, похожий на охотничий. Те двое шагнули вперед, поднимая дубинки. — А мне как-то ни к чему, — сказал чужак, не двигаясь с мест. — Мое оружие ходит следом. Из-за развалин, мягко, уверенно ступая, вышли две девушки. Толпа незамедлительно расступилась, попятилась, поредела. Девушки улыбались, сверкая зубами, щуря глаза, от уголков которых к ушам бежали широкие синие полосы татуировки, мускулы играли на крепких бедрах, вырисовывающихся под рысьими шкурами, и на ногах круглых предплечьях повыше перчаток из кольчужной сетки. За спинами тоже, прикрытыми кольчушкой, торчали рукояти сабель. Прыщавый постепенно, медленно согнул ноги в коленях, упустил нож на землю, из дыры в развалинах донесся грохот камней, скрежет, затем из тьмы вынурнули две руки, вцепившиеся в выщербленный край стены. Вслед за руками появилась голова с белыми, припорошенными кирпичной пылью волосами, затем бледное лицо и, наконец, рукоять меча, выступающая над плечом. Толпа шумела. Белоголовый горбатясь вытащил из дыры удивительное существо. Странное тело, покрытое пылью, напитавшейся кровью. Держа существо за длинный ящерный хвост, он молча бросил его к ногам тучного Солтаса. Солтес отскочил, споткнувшись о валяющийся кусок стены и, не сводя глаз с искривленного птичьего клюва, перепончатых крыльев и серповидных когтей на чешуйчатых лапах. — Василиск! произнес Белоголовый, отряхивая брюки от пыли. — Как договаривались? — Извольте мои двести лентаров. Настоящих лентаров, не шибко фальшивых. Предупреждаю, проверю. Солтос дрожащими руками извлек мешочек. Белоголовый осмотрелся, на мгновение задержал взгляд над прыщавым, на валяющемся у его ног ноже. Потом перевел взгляд на мужчину в коричневой накидке, на девушек в рысьих шкурах. Как всегда, сказал он, принимая кошель из дрожащих рук Солтаса, я для вас жизнью рискую ради паршивых денег. А вы тем временем подбирайтесь к моим вещичкам. Никогда, пропади вы пропадом, не изменитесь. Мы не трогали. Забормотал резник, пятясь. Двое с дубинками уже давно растворились в толпе. Не трогали мы ваши вещи, милздарь. Весьма рад, — усмехнулся Белоголовый. При виде его улыбки, расцветающей на бледном лице, как распускающаяся роза, толпа стала быстро рассеиваться. И потому, братец, я тебя тоже не трону. «Иди с миром, только быстро!» Прыщавый пятясь собрался бежать, прыщи неприятно выделялись на его побледневшей физиономии. «Эй, погоди-ка!» — бросил ему человек в коричневый накид. «Ты кое о чем забыл». «О чем, милсдарь?» «Ты поднял на меня нож». Одна из девушек, та, что повыше, вдруг качнулась на широко расставленных ногах и развернулась. Сабля, выхваченная неведомо когда, резко просвистела в воздухе, голова прыщавого взмыла, и по крутой дуге упала в зияющий провал, ведущий в подземелье. Тело быстро и тяжело, как срубленный ствол, рухнуло в кирпичный бой. Толпа. Ахнула. Вторая девушка, держа руку на рукояти сабли, ловко обернулась, защищая тыл. Это было ни к чему. Люди, спотыкаясь и кувыркаясь, на развалинах мчались, что было сил их городку. Впереди, внушающими уважение прыжками, несся Солтес, всего на несколько сажен опережая огромного резника. Прекрасный удар, холодно прокомментировал Белоголовый, рукой в черной перчатке прикрывая глаза от солнца. Прекрасный удар с зериканской саблей, склоняю голову, предловкостью и красотой свободных воительниц. Я Геральт из Ривии, а я, незнакомец в коричневой накидке, указал на грудь где красовался выцветший герб в виде трех черных птиц, сидящих редком на однотонном золотом поле. Борх по прозвищу Три Галки. А это мои девочки Тея и Вея. Так их называю я. Об их настоящие имена можно язык сломать. Обе, как вы и догадались, зериканки. Если б не они, я, похоже... Остался бы и без коня, и без имущества. Благодарю вас, воительницы. Благодарю и вас, благородный господин Борх. — Три галки и никаких господ. — Тебя что-нибудь держит в здешних краях Геральт из Ревии? — Отнюдь. Прекрасно. — Предлагаю. Тут неподалеку, на перекрестке дороги к речному порту, есть трактир под задумчивым драконом называется. Тамошней кухни нет равных на сто верстах крест. Я как раз направляюсь туда перекусить и заночевать. Буду рад, если составишь компанию. Борх, белоголовый отвернулся от коня, глянул в светлые глаза незнакомца. Не хочу, чтобы между нами вкралась какая-либо неясность. Я ведьмак. Догадываюсь. А произнес это так, будто сообщил я прокаженный. Встречаются и такие, медленно проговорил Геральт, что предпочитают компанию прокаженных обществу Ведьмака. Есть и такие, засмеялся тригалки, которые предпочитают овец девушкам. Что ж. Им можно только посочувствовать и тем, и другим. — Повторяю предложение. Геральт снял перчатку, пожал протянутую ему руку. — Принимаю. Рад знакомству. Ну так в путь я голоден, как волк.